Итак, апостол Павел говорит верующим, сбросить с себя старую ветхую одежду грешника и одеться в новую одежду, в одежду праведности, святости и истины. Что это значит? Давайте почитаем 25 стиха 4 главы, практические наставления апостола Павла. «Посимо отвергнув ложь, говорите истину, истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Первое, что он говорит – «отвергните ложь и говорите друг другу истину». Вообще, говорить неправду, особенно если это приносило выгоду какое-то в то время, далекое время в языческом мире, это было обычным делом. У греков было очень скептическое отношение к истине. «Истина? Что есть истина?» – спросил Христа Пилат. «Есть ли она эта истина? Может, просто что истина для тебя уже не истина для меня?» И наоборот, ведь, вы согласитесь, что до сих пор многие думают именно так, люди. То, что истина относительная, она не может быть одной. Но Павел сказал, что истина есть. Стих 21 апостол говорит, что истина во Христе, и вы познали это. Вы познали саму истину. Христос не лгал, Христос не говорил неправды. Поэтому мы должны отвергнуть ложь и говорить друг другу истину. Даже если это истинно не очень-то и приятно, целью все равно должна быть любовь, желание исцеления отношений, очищения отношений. Допустим, если вас кто-то обидел, не стоит держать это в себе. Стоит сказать истину в любви, в кротости, в долготерпении, ну, сказать о том, что ты знаешь, твой поступок или твои слова, они доставили мне боль. Я, я был обижен этим словами. И если любовь есть в отношениях в церкви, Человек покается, человек признает свою неправоту и отношения исцелятся. 26 стих. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Мы люди, а там, где есть люди, появляются и конфликты. Наверное, невозможно их избежать. Кто-то нам что-то сказал или не наоборот, не сказал, не поздоровался с нами, или посмотрел косо, или не поставил лайк ВКонтакте, не поздравил с днем рождения. Мало ли причин может быть. гневов Иногда вот такие вот поступки других людей вызывают у нас гнев. Но гнев – это эмоциональная реакция на что-то. Сам по себе гнев не является грехом. Но грех может привести к греху. Если мы таим в себе этот, а, этот гнев – и он не угасает. Допустим, вы наверняка помните историю убийства Авеля, братом Кайном. Именно гнев привел его к совершению греха, ужасного греха, убийству. Чем дольше мы таим в себе гнев к человеку, тем больше шансов, что мы согрешим против него. Поэтому пусть гнев остынет до захода солнца, говорит Павел. Иначе вы даете место дьяволу искушать вас на грех и красть ваш мир, вашу радость, ваши отношения с другими людьми. Дьявол назван вором в Писаниях. Именно так его назвал Господь Иисус. 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Воровство было также очень распространено в Древнем мире, особенно в таком портовом городе, как Ефес, Вообще удивительно, что такие наставления звучат в церкви. Разве непонятно и так, что воровать плохо? Но я хочу задать вопрос. Откуда было знать верующим из Ефеса, которые были раньше язычники жили по-язычески, вот откуда им было знать, что воровать плохо? Есть только одно место, где сказано о том, что воровство – это грех, и это закон Божий. Одна из десяти заповедей гласит «Не укради». Люди не знали тогда Ветхого Завета. Единственные, кто его знал, это были а, евреи. Так что вы можете предположить, что каким авторитетом пользовались верующие, то есть христиане из евреев, потому что они знали Писание, знали законы Божьи. И Павел как раз являлся одним из таких, и он дает практические наставления, а, наставления в праведности, можно так сказать, о том, как поступать правильно перед Богом. Он говорит, что красный ни в коем случае нельзя, воровство – это грех. Так говорит закон Божий. Лучше трудись, делая полезное. Труд нужен для пользы. Наша работа, наше занятие, чем бы мы ни занимались, оно должно приносить какую-то пользу другим людям. И не только для того, чтобы обогащаться, зарабатывать деньги, но для того, чтобы помогать нуждающимся в этом праведный образ жизни. Я читал биографию одного французского математика, изобретателя Блеза Паскаля. Интересно, он был верующим, он был христианином. И к концу своей жизни он серьезно болел, но он изобрел то, чем мы с вами, каждый, хоть когда-нибудь, но пользовался. А многие из нас и продолжают этим пользоваться. Это городской транспорт. Именно Блез Паскаль изобрел такую вещь, как городской транспорт. Такие огромные кареты в то время были, их называли омнибусы. И таким образом как бы люди могли переезжать из одного района города в другой. Были маршруты созданы и так далее. И дальше во всем мире уже появился, появилась такая вещь, как общественный транспорт. Все это очень сочетается с тем, о чем мы с вами читали во второй главе, в десятом стихе, ибо мы его творение, созданного Христосом, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. У каждого из нас есть а, способности делать что-то, работать, производить, что-то выдумывать, что-то сочинять. Пусть от этого будет польза другим людям. Бог нас создал на добрые дела. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Гнилые слова. Гнилые слова воняют. Они как гнилая картофельная, которая лежит в сетке с хорошими плодами. Просто стоит вонь. они не подходит а, дурная речь. И это может быть и не матерная речь, но слова, которые огорчают Святого Духа, который живет а, в нас. Весь контекст 4-5 главы а, послания к Ефесиным – это отношение людей в церкви. А, поэтому Павел говорит о благодати и о назидании в вере в наших словах а, среди верующих. Как говорить с неверующими? Ну, пусть ваша собственная совесть подскажет вам, как вы будете разговаривать с неверующим. Я думаю, что гнилые слова – Они воняют в любом случае. Скажете ли вы их в церкви или скажете вы их где-то еще, в мире, вашему соседу или сотруднику на работе. Я считаю, что в любом случае мы должны говорить слова благодати. 31 стих. Всякое раздражение, ярость, и гнев и крик и злоба, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе, простил вас. Слово раздражение в оригинале звучит как обида. Обида когда мы обижаемся на кого-то. А слово ярость звучит как вспыльчивость, вспыльчивость и обида. Достаточно распространенные реакции да, на людей, на их поступки или слова. Все остальное, мне кажется, и даже не нуждается в комментариях вроде бы понятно. Остается лишь отметить, что в большинстве случаев такие вот эмоциональные реакции, они вызваны нашим непрощением. Поступа умоляет людей в церкви быть добрыми друг от друга, прощающими. И аргумент для прощения неопровержим. Он говорит, как Бог во Христе простил вас. А как Бог простил? Он все простил или он что-то не простил? Простил на основании чего? того, что мы исправились, или Он принял нас такими, какими мы к Нему пришли, и просто простил, потому что Он добр. Бог верит, что незаслуженное прощение и благодать способны изменить человека в лучшую сторону. И, и апостол Павел знал это, и он подталкивает нас к тому, чтобы подражать Богу в этом. 5 глава, первый стих. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Приношение в жертву богу благоухание. приятное. Подражание – это лучший способ, наверное, научиться чему-либо. Я Вспоминаю э, случай, когда мне нужно было устроиться на завод, работать, и я устроился, и мне дали там мастера-наставника который дал мне толстенную книжку по эксплуатации токарного станка, на котором я должен был работать. Он сказал, читай, через час приду. И я читал, читал, читал. И, честно говоря, я мало что понял из этой книги. И он пришел, он говорит, дай угадаю. Ты ничего не понял? Я говорю, да, ничего не понял. Тогда он сказал, пойдем. И он просто сказал, наблюдай за мной и делай, как я. Для того, чтобы включить, нужно на эту кнопку потом потянуть за этот рычаг, и так далее, и так далее. И в этот же день я уже мог работать на а, этом станке, который казался мне очень сложным. Апостол Павел говорит, подражайте Богу в прощении. Посмотрите, как Бог прощает. Прощайте Бог, а, а подражайте Богу в прощении и подражайте Христу в любви. Любовь к Христа к нам была его же жертвой, Богу. Подумайте на секунду об этой мысли. Ваша любовь к ближнему становится служением Богу, приятной жертвой. Бог так сильно любит людей, что желает, чтобы наша любовь к Нему выражала в заботе и в любви к людям вокруг нас. И хоть мы и хотим Ему когда, иногда что-то дать, да? то есть мы чувствуем, что то как-то вот как -то мы хотим проявить свою любовь к Богу, Тем не менее, Бог самодостаточен, и Ему ничего от нас не нужно. Бог и есть любовь. Он не нуждается в любви. Все, что Он просит нас, за то, чтобы мы обратили свою любовь к Нему, на людей, вокруг нас. Христос именно в этом пример для нас. Что именно делал Иисус для Бога? Какими делами Он запомнился? Иисус известен тем, что Он делал для людей, как он к ним относился, как он исцелял, как он их учил, как он их любил, как он прощал, восстанавливал, общался. Что до его отношений с Богом, то они сводились лишь к послушанию. Да? Он был как послушный сын. Сын, который послушен своему отцу. Подражайте Иисусу в любви, говорит апостол Павел, чтобы быть похожим на Христа, довольно лишь быть добрым к людям и жить в послушании у Бога. Самая лучшая жертва, самое лучшее служение, которое мы можем принести Богу, это сделать что-то для людей. Пророк Исаия в свое время как-то обличал Израиль. Бог через него говорил о том, что люди приносили в жертву очень много животных, валов, овец и так далее. А Вокруг них были люди, их соплеменники, вдовы, сироты, о которых некому было позаботиться, и Бог очень серьезно выговаривает им и говорит, зачем мне ваше приношение, я не могу принимать их, когда вокруг вас полно голодных и нищих, и вы ничего не делаете по этому поводу, отдайте это мясо им, пусть они будут накормлены, отдайте эти деньги, которые вы приносите в жертву Бога, отдайте лучше им, и это будет ваша жертва. Мне, самая лучшая жертва. Будем помнить, что Бог так сильно людей любит, что желает, чтобы наша любовь к нему выражалась в заботе и любви к этим людям. Третий стих. Абуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже уименоваться у вас, как прилично святым, также же сквернословие, пустословие, смехотворство неприличного вам, она против благодарения. Есть два значения выражения «не должны именоваться у вас». То есть, а, этого не должно быть в практике. То есть, об этом даже не может быть и речи, чтобы у вас это было, все эти вещи. И второе, это не, может, это, это не стоит обсуждать, так как святым это неприлично. Неприлично говорить на эти темы, неприлично шутить об этом, смехотворство – имеется в виду здесь как раз именно вот эти вот неприличные шутки. Шутки о пороках или постоянные разговоры о них приводят к тому, что человек привыкает к ним, таким образом приближается к совершению греха. Грех ведь по-прежнему опасен, по-прежнему смертоносен. Грех – это не что-то, что может быть объектом для шуток каких-то постоянных, иначе мы перестаем бояться греха. Грех по-прежнему может разбить нашу жизнь, уничтожить наше служение, расколоть нашу семью или церковь. Грех – это не то, над чем стоит шутить. Сам юмор по себе не является греховным. Но апостол Павел предостерегает, предостерегает нас, чтобы мы были осторожны в том, как мы используем юмор. Далее Павел говорит, почему нам стоит держаться от всего этого подальше. Пятый стих. Ибо знаете что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Люди, живущие в пороках, не имеют части в Царстве Бога и Христа. Для таких пороков нет места в Божьем Царстве. Если человек несет с собой такой порок, такой грех, то он не сможет войти в божье Царство. Хочу прочитать еще один похожий отрывок. С первого послания к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идоуслужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни стяжатели, ни пьяницы, ни злоречивые, ни мошенники. Царство Божие не наследует. Почему Он говорит, верующим не обманывайтесь? Или не обманывайте самих себя? Почему? В чем Они могли обмануться. Если речь идет здесь о неверующих людях, вот о всех этих грешниках, которые так живут, то это и так понятно, что они не войдут в Царство Божие, не правда ли? Они же неверующие. Но Павел и к Ефесянам, и Коринфянам говорит о наследстве. Заметь ли это слово? Не наследует, не наследует царство. Наследство принадлежит детям, а не чужим. «Не обманывайтесь», — говорит апостол Павел. «Даже христианин, который поступает так, живет так, он не войдет в царство, он не получит ничего в наследство, так как их сбрал для себя путь неправедности». Разве вы не знаете, что неправедные царство Божие не наследует? «Жизнь в грехе уничтожает» лишает нас той праведности, которую мы получили от Иисуса Христа, мы начинаем жить уже не по вере, мы не можем угодить Богу, не наследует, не нас... потеряет свое наследство, говорит апостол Павел. В последней главе Нового Завета и в последней, последней книге Нового Завета и в последней главе. Этой книге, это книга Откровения, записано, что в Божие Царство не войдет всякий, любящий и делающий неправду. Неважно, как он называл себя при жизни, называл ли он себя христианином или нет. Шестой стих: никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий, на сынов, противление. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света, то есть живите, поступайте как чадо света, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо то, ибо о том, что они делают тайно, стыдно говорить, все обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. «Пусть никто не сможет обольстить вас пустыми словами», — говорит апостол Павел. Знаете, как звучат эти пустые слова? Приблизительно вот так. Все мы грешники. А ты что, не грешишь? Для Бога нет большого или маленького греха, все грехи одинаковые. Поэтому нет разницы, ты грешишь так, а я грешу по-другому. В конечном итоге Божья любовь и благодать все покроет. Мы все спасаемся по благодати, не по делам же. Главное верить во Христа. Я верю во Христа. Христос говорит, не судите. Какое право ты имеешь меня судить? Все это пустые слова обольщения. И у Бога вызывает гнев, здесь написано, даже не сами слова, а люди, говорящие так. Они говорят так, потому что они противятся Богу. Апостол Павел бьет в точку, где проблема вся, а не противится Богу. Такие люди начинают переписывать Библию, говоря, что Моисей не имел в виду то, что он написал, или это вообще не Моисей написал, или Павел написал так, потому что он был шовинистом, там, упертым евреем. В то время все было по-другому, культура была под, а, другая, чем сейчас. Или там садомиты были насильниками, а у нас все по согласию и любви. Брак – это не бумажка, это любовь. Мы любим друг друга, поэтому мы живем вместе. Мы муж и жена перед Богом. Богу же не нужен штамп в паспорте. Пау называет своими словами. Он говорит, слушайте, это блуд. Это не чистота. Это любостяжание. Таким вещам просто ну, нет места в Божьем царстве. А значит, нет места и людям, которые этим живут и любят это делать. Поэтому, он говорит, не будьте сообщниками их. Раньше, возможно, вы были такими, но не сейчас. Сейчас вы свет в Господе, ваш плод теперь приносится в благости, паведности и истине В 10 стихе он говорит «Испытывайте, что угодно Богу, не все, что мы делаем или занимаемся угодно Богу, от некоторых вещей стоит отказываться, и лучше сейчас отказаться, чем потом, когда все выйдет в свет, не стоит ждать Божьего суда, лучше очиститься сейчас уже от каких-то темных дел в нашей жизни». Если есть что-то, стоит отложить сейчас. И благодать нам дана для того, чтобы жить праведной жизнью. Благодать – это не карт такой, который просто вот дан нам для того, чтобы покрывать все наши темные дела, всю нашу неправоту, наш грех. Благодать дана нам для того, чтобы спасать нас от греха. Но если человек любит грех и делает грех, то он уже лишается этой благодати. 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, Никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Быть осторожным, призывает нас Павел, ограничивать себя в чем-то, не лететь сломя голову, не браться за что-то, не подумав, мудрый человек, он умеет держать себя в руках, он умеет анализировать, умеет просчитывать, советоваться с другими людьми, в конце концов. Верующий должен руководствоваться принципом, а угодно ли это занятие Богу? Если Божья воля для меня, чтобы я делал это, что говорит Писание об этом, что скажут люди в церкви об этом. Неразумный человек, он не с такими вопросами. Он делает то, что ему хочется делать. Мудрый же ищет совета. И у истинно верующего человека присутствует одно желание, которого нет у неверующего человека. В втором послании Коринфям, в 5 главе. В девятом стихе апостол Пао говорит об этом желании. Он говорит, что бы мы ни делали, он говорит о себе и о своей команде служителей, которые были вместе с ним, он говорит, что бы мы ни делали. Мы ревностно стараемся, стараемся быть угодными Богу, быть угодными Богу, стараемся. Может быть, у них и не всегда получалось быть угодным Богу, но они старались. Он говорит, мы прилагаем всякое усилие, чтобы быть угодным Богу. Чем руководствовался Иосиф, когда отверг домогательств жены своего начальника? Ведь никто бы не увидел это. Но он желал угодить Богу. И он считал, что он согрешит против Бога. И он был готов страдать за это и пострадал как готовы были пострадать Сидрах, Месах и Авдинага, которых заставляли поклоняться истукану Новходоносора, но не задавались вопросом, угодно ли это будет Богу. Нет. Мы лучше умрем, чем будем делать то, что нас заставляют делать, хотя это не угодно Богу. Знаете, я так считаю, что это лучшее лекарство от всякого греха нашей жизни. Ведь порой ведь в церкви нам, что нам советуют? Нас кормят такими пилюлями, что, ну, если у тебя проблема, там, ты не можешь воздерживаться в аппетитах, избавься от холодильника. Если у тебя проблемы с порнографией, избавься от интернета, от компьютера. Там в фильмы ты часто сможешь выбросить, телевизор и так далее. Но мне кажется, что проблема намного глубже. Проблема не в компьютерах или в телевизорах или в холодильниках. Проблема в нас в нашем сердце. Из сердца исходят помыслы всякие. И греховные помыслы также. Очищать нужно сердце. Что мне помогает очищать свое сердце? Вот эта мысль, которую апостол Пау изложил во втором послании Коринфяна, 5 главе, 9 стихе. Стараться. Стараться угодить Богу. А угодно ли Богу? Действительно ли я угождаю Богу этим поступком? Что угодному Богу в том, что я делаю. Эти мысли трезвят, и эти мысли помогают все-таки понять, где ты находишься как верующий человек, любишь ли ты Бога, или любишь ли ты порок? Серьезная мысль на сегодня. Печально, но нас часто заботят мнение других людей. Мы часто пытаемся угодить другим людям, что они подумают о нас, что они будут говорить, будут ли сдружить с нами, Мы по-прежнему так сильно любим себя, что задаемся не теми вопросами. Правильный человек он задает вопрос, а угодно ли это Богу? Могу ли я угодить Богу этим поступком? Есть ли Божья воля в этом? Ищите Божьей воли, и вы будете иметь Божие благоволение. А ведь это самое важное для вершин человека – иметь благоволение Божие. К этому стремились люди древности, к этому должны стремиться каждый из нас. 18 стих «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Библия не запрещает нам употреблять вино, отдыхать или развлекаться, но Писание всегда призывает нас к воздержанности во всем. Допустим, еда необходима нам, но если быть невоздержанным в аппетитах, то переедание навредит нашему здоровью. В Библии даже есть грех, упоминается грех, чревоугодие. Сама еда не является грехом, но бесконтрольность в употреблении пищи может привести нас к греху, к зависимости определенной от плотских желаний. Желания иметь сексуальное отношение, они естественны для нас, Бог вложил это в нас. Это желание дано нам для проявления любви и чувств к жене или к мужу, а также для зачатия детей. Но выход за рамки сексуальной чистоты приводит нас к греху. Сам секс ведь по себе не является грехом, но извращение его сути может привести нас к греху. Вино само по себе не является чем-то плохим, чем греховным. Мы знаем, что Авраам, Давид, Иисус и апостолы – все они употребляли немного вина. Вино было частью стола, частью праздника. Но если упиваться и использовать его для того, чтобы напиться, то это приводит нас к греху. Оно обозначено как пьянство. И Павел говорит, что оно также может детонировать другой грех и другие грехи, распутство, аморальность. И не только а, люди некоторые там могут что-то своровать в пьяном состоянии, сделать что-то, сказать что-то, оскорбить другого человека. Потом им стыдно на следующий день. Но в любом случае упиваться вином ни в коем случае нельзя. Пьяный человек он теряет контроль над собой. Замечали это, да? А до этого Павел всячески увещевает христиан контролировать свои слова и контролировать свои поступки. Лучше наполнять себя духовными вещами, то, что приносит назидание. Псалмы, словословие, песни прославления Бога. Всем этим можно и стоит. Упиваться, Тем более сейчас, когда есть интернет, и можно каждый день практически слушать а, хорошие песни прославления, поклонения Богу. И Пойте Господу, говорит Павел. Благодарите Бога. Пусть в сердцах у вас всегда звучит хвала Христу. Этим можно упиваться. Именно для этого мы здесь поем в церкви песни прославления. Кроме того, что это наши духовные жертвы Богу, наше служение Ему духовное, почтение Бога. Это еще и наполнение себя духовным. Не знаю, как у вас, но у меня часто бывает, что после служения воскресенья во мне на протяжении всего воскресенья, а может быть даже нескольких дней на неделю, звучит какая-то песня, которую мы пели в церкви. И слова, они наполняют мое сердце. Я вновь и вновь пою их и поклоняюсь Богу при этом. И я знаю, что это приятно Богу, это угодно Богу. В такой момент я действительно похож на храм Бога, в котором звучит хвалебная песня. В Псалме 127 есть слова «Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно, славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его».